в предприятии небывалом по охвату пространств и по числу участвующих в нем ратников, без разведки, четко действующей, разветвленной и прочно связанной со ставкой великого князя, обойтись было просто немыслимо. Известно, что во время Первой Литовщины Москва еще не располагала достаточно опытной и надежной дальней сторожей, В течение десяти с лишним лет такая сторожа была при Великокняжеском войске не просто создана, но и заклина буднями изнурительной, полной риской смертельной опасности службы. Это был цвет московского воинства, содружества витязей наподобие былинной богатырской заставы. Разведчики, числись личными слугами великого князя, были приписаны к его двору. В народе знали их по именам и прозвищам. Лучшую часть жизни они проводили в седле. Отвага была их невестой. Ветер прирастал к их плечам подобием крыльев. Большинство из них сложило голову, не повидав напоследок родных и близких. «Сказание» почтительно называет их по именам. В первую сторожу, посланную к Тихой сосне, как мы помним, еще в июле, входили Родион Ржевский, Андрей Волосатый, Василий Тупик. Это по редакции «Сказание», использованной Никоновским летописцем. Остальные оружники первой сторожи По именам тут не названы, о них говорится лишь вообще, как о крепких, мужественных бойцах. Судя по всему, поименованные разведчики были начальниками десяток или даже более крупных подразделений. Вторую сторожу, отправленную вскоре за первой, возглавили Климент Поленин, Иван Святослав, Григорий Судок. В третью, предводителем которой великий князь назначил уже известного нам семёна Мелика, входили Игнатий Крень, Фома Тынин, Петр Горский, Карп Александров, Петр Чириков и Ижи с ними. Но иные редакции из Казани дают множество разночтений в именах и прозвищах разведчиков, по всем трем сторожим. В некоторых списках, например, мы вместо Андрея Волосатого встречаем Якова Андреева, сына Волосатого, или Якова Андреевича Усатого. И это никто иной подсказывает нам еще один список, как Яков Аслебятев, то есть сын Андрея Аслябе. Какому же списку верить больше? Видимо, последнему. Ведь об участии Якова Ослебятева в битве говорит и автор Задончины словами безутешного осляби «Братья, пересвет, уже вижу на теле твоём раны тяжкие, уже голове твоей летите на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыле зелени лежати на поле Куликове». Виды изменяются от редакции к редакции, от списка к списку и другие имена. Клементий Поленин становится Полевым, Григорий Судок – Судаковым, Игнатий крень криниковым Карп Александров – Олексиным, Петр Чириков – Петруши Чуракиным. В одном из списков Василий Тупик помещен не в первой, а в третьей сторожи. Имеются и другие перестановки. Все это вроде бы вызывает недоверие, но в то же время сквозь зыбкую поверхность разночтений проглядывает некая твердая устойчивая основа. Такова особенность предания. Растворяясь в людской молве, Оно неизбежно утрачивает что-то от первоначального своего облика. Кто-то недосказал, кто-то недослышал, кто-то, наконец, неправильно переписал, не сумев разобрать полуистершиеся имя. Конечно, хорошо бы иметь дело с менее противоречивыми источниками. Но мы имеем дело с такими, какие нам достались. И спасибо сказанию... за то, что оно своим многоголосием отнимает у забвений хотя бы еще несколько имен и судеб героев Куликовской битвы. Известно, что последний из сторож вместе с остатками первых двух участвовала и в самой битве, войдя в состав сторожевого полка, того самого, из которого выехал на единоборство «Пересвет», и в котором при первом суиме стоял великий князь московский. Три сторожи были чрезвычайными воинскими подразделениями. Но значит ли это, что в предыдущие месяцы дальние подступы к русским княжествам находились в безнадзорном состоянии? Одна из редакций сказания свидетельствует: "Нет не находились" Кроме чрезвычайных сторож, Дмитрий Иванович имел на юге, в своем распоряжении, еще и долговременную действующую порубежную заставу, и она насчитывала не менее 50 воинов. В июле один из этих разведчиков, Андрей Попович, сын Семёнов, прибыл в Москву и доложил великому князю, что накануне он попал в плен кордынцам, что допрашивал его лично Мамай, называвший великого князя митий ведомо моему слуге мити московскому что ас иду к нему в гости а моей силы семьсот три тысячи может ли слуга мой всех нас употчивать по этой по определению карамзина сказки о войне мамаевой конечно же, ощутимо влияние эпической поэзии. Оно и в явно завышенном числе ордынской силы и даже в имени разведчика, схожем с прозвищем «былинного богатыря» Алеши Поповича. Но и тут, под слоем литературного привнесения, отчетливо просвечивает историческая подоплека. «Застава была», Были жестокие порубежные стычки с разведкой врага. Были гонцы, покрывавшие в полтора-два дня сотни верст, не щадившие лошадей самих себя. Были великие, поистине, богатырские образцы преданности и отваги. Гости с урожанием О том, что в битве наряду с представителями иных сословий участвовали и русские купцы, хорошо известны Средневековый московский купец, он же гость, вовсе не был похож на малоподвижного, животастого чаехлёба с одутловатым лицом, каким изображает у нас его типичного потомка времен дикого кабанихи. Современный исследователь древнерусского купечества Сырый Очковский пишет, «Купцы были... Несомненно, особым, лучшим элементом ополчения, и притом весьма, вероятно, конным. У него же, читаем, «Опасность, ждавшая купца и в лесах севера», И во время пути по пустынной степи заставляла купца вооружаться, сообщала ему внешний облик воина во время его торговых поездок и воспитывала боевые качества в тогдашнем гости. Таким образом, этот гость мог быть полезной единицей и в городском ополчении, и быть пригоден для подлинной военной службы, умение владеть конём, мечом и луком, сближала его с феодальной средой казани о мамаевом побоище сообщает что дмитрий иванович отправляясь в поход взял с собой десятерых гостей суражан судя по всему купцов в ополчении было гораздо больше но эти 10 выделены особо именно потому что они сурожани наиболее видная часть московского купечества в четыр веке делилась на суконников, торговавших с Новгородом, а через Новгород с Ганзой, и суражан, торговавших на южных рынках, поддерживавших тесную связь с разноплеменным купечеством суража, нынешнего судака. Именно это качество, осведомленность суражан в ордах и в фрязях, выделяло десятерых московских гостей, Привлекало к ним особое внимание современников и потомков. В сказании они названы, как и военные разведчики по именам. И хотя в разных его редакциях и списках эти имена также слегка видоизменяются, и тут под тонким покровом разночтений зарегает пласт достоверности.